Глава 10. То, с какой болью друзья и близкие Сисила отреагировали на новость, заставило меня ощутить трагедию острее. Милая юная Эдит попыталась еще глубже спрятаться в полы пиджака своего возлюбленного. Антон пораженно поднес руку к рту. Альма ахнула, Поппи дернулась, а Персей ничего не сказал. Атмосфера изменилась в одно мгновение. «Знаю, именно это авторы и упоминают в книгах. В реальной жизни обычно такого не замечаешь, но, клянусь, тогда я физически ощутил, как что-то поменялось. И все же по-настоящему меня поразил именно отец, Сисила. «Мой мальчик», — переспросил Рос. «Вы сказали, мой мальчик мертв? Белла подошла ближе и успокаивающим голосом произнесла. «Да, но все произошло так быстро, что он не мучился, я уверена». «Как это случилось?» — спросил Антон, и я заметил, что вместо того, чтобы утешать жену, он от нее отошел. «Давайте не здесь». Я обошел Беллу, принимая суровые взгляды на себя. «В доме наверняка есть удобная гостиная для подобного обсуждения». Альма кивнула, и, явно хорошо зная дом, первая вышла из столовой. Мы двинулись за ней одной цепочкой и остановились через 20 шагов у двери в противоположной стороне коридора. Судя по богатому оформлению, я предположил, что это главная гостиная Эверхэм-холла. Деревянные балки под потолком формировали квадраты, и внутри каждого была затейливая роспись. На стенах висели изысканные картины, изображающие рыцарей и девушек. Их доспехи и драгоценности были отделаны золотой фольгой. И куда бы я ни посмотрел, повсюду картину дополнял красный бархат. Красные бархатные портьеры, обитые бархатом диваны и кресла, атаманки и пуфы. Было немного слишком, если не сказать иначе. Единственное, чего я не видел больше нигде, кроме этой комнаты, — это рождественская елка. Для соответствия атмосфере роскоши в большей части дома украшения на дереве были все золотыми. Я заметил золотые колокольчики и миниатюрные версии лошадок, качалок, ангелов, звезд и королей. Идеальное праздничное оформление. У подножия елки лежало множество аккуратно упакованных в подарочную бумагу коробок, причем бумага была серебристой. Гениальное решение. «Думаю, вам всем следует присесть и чего-нибудь выпить», сказала Белла друзьям, так что я прошел к шкафу с напитками. Замершему в этом море бархата, и начал разливать всем виски. Сам же решил, что уже достаточно сегодня выпил и обошелся без него. «Это плохо», — пробормотала худенькая Эдит, и она говорила не про виски. «Я чувствую себя ужасно». Я мог бы сказать, что она в целом казалась напуганной с тех самых пор, как зашла в игровую комнату час назад. Ее внушительный волосатый защитник помог ей сесть на один из диванов и крепко обнял. Рос Синклер явно заботился о девушке, но его странно-отцовское поведение никак не вязалось с тем, как грубо он поднял с пола собственного сына. «Мы не хотим никого пугать», — сказала Белла, когда я раздал бокалы. Я переместился к камину и попытался помочь ей. «Возможно, некоторые из вас слышали несколько ударов, когда мы разошлись». «Ну, были какие-то хлопки», — ответил Рос, раздувая ноздри. Я решил, что это фейерверки. Оказалось, что нет. Я помедлил, чтобы они успели это переварить перед продолжением истории. Все силы стреляли три раза в голову. Пока я наблюдал за потрясенными подозреваемыми, Белла добавила: Мариус понял, что звук больше похож на выстрелы, чем на фейерверки. Услышав их, мы сразу пошли в башню узнать, в чем дело. Но не поймали негодяя? Гилберт уже подозрительно смотрел на меня как на виновного. В холле никого не было. Белла, судя по всему, переживая за своего ревнивца, подошла к нему. Убийца должно быть прятался в шкафу Сисила и сбежал, когда мы поднялись в спальню. Я не собирался позволять самовлюбленному банкиру командовать и мной тоже и обратился к остальным подозреваемым. Нам необходимо узнать, что произошло, когда вы доставили Сисила в его комнату. Нам? Возмутился Гилберт. Кому это нам? Парень просто идиот. Так что я не стал обращать на него внимания. Антон, можете рассказать все, что помните. Как я понял еще с нашей первой встречи, Антон Кавиндиш был разумным человеком. Он задумчиво кивнул и только потом начал описывать последние мгновения жизни Сисила. Мы с Росом отнесли его в башню. Вы вдвоем? – спросила Белла, и он снова задумался. «Нет-нет, с нами была Эдит, и Альма ждала в холле, когда мы спустились». «Мы с большим трудом подняли его туда», — добавил старший джентльмен. «Он парень крупный, весь в отца. Должен признать, что пока мы тащили его по этой адской винтовой лестнице, я пару раз задел его головой о ступеньки». От пары дополнительных синяков силу уже явно хуже не стало бы, но я решил, что его отцу об этом знать не нужно, так что Антон продолжил. «Нам удалось уложить его на кровать. Он немного поворочился, я думал, вот-вот проснется, но он обнял подушку и снова заснул». «Это, наверное, снотворное», — громко шмыгнула носом Поппи, вызвав сочувственное поскуливание Перси. «Поначалу чувствуешь себя неплохо, но потом быстро вырубает», — подруга покойного как будто потеряла рассудок от горя. Сидя в необычайно большом обитом бархатом кресле, она была похожа на эльфа. Если убийцей была она, то также была и хорошей актрисой, как и утверждала. Мой спутник в облике собаки каким-то образом раздобыл тарелку с мясными обрезками и ел их у камина. Всякий раз, когда Перси замечал, что я смотрю на него, он бросал на меня полные укоризны взгляды. Я размышлял, не сказать ли ему, что он сам тогда решил остаться в спальне, но получил бы в ответ еще один мрачный взгляд. «Что ж, ладно». — вмешался я, возвращая нас к основной теме. — И потом, как я полагаю, вы оставили его спать. Верно — Верно. Антон быстро взглянул на жену. Что крылось за его поведением, я догадаться не мог, но знал, что кое-что в этой истории он не был готов раскрывать. — Мы все ушли, — добавил Рос. — Я отвел Эдит в ее комнату. Ковендиши шли следом. — Верно, мы с Альмой пошли переодеваться к ужину. Странным образом настойчиво добавил Антон. Поппи к этому моменту уже рыдала. «Но вовсе не из-за того, о чем я подумал». «Это могла быть я». Ее трясло так сильно, что ей пришлось пойти к камину и в поисках утешения обнять Перси. Он действительно не возражал и даже закрыл глаза, когда она легла рядом с ним. «Если бы я поднялась в башню, убить могли меня». Рос Синклер вновь продемонстрировал свою колючую сторону, которую лишь мельком показал в игровой комнате. В связи с чем возникает вопрос? «А где вы были, маленькая дрянь?» «О, как будто вы сами с ним так по-доброму обошлись. Что, будете спорить?» Это прозвучало бы более убедительно, если бы она сказала это в лицо от Суси Сила, а не уткнувшись в бассет-хаунда. «Мне нравилось видеть, с какой скоростью работал Умбелли. Как гимнастка на Олимпийских играх, она отскочила от своего возлюбленного и бросилась тушить зарождающийся спор. «Вопросы о местонахождении есть каждому из вас. Пожалуйста, не надо», — всклипнула маленькая Эдит. «Я не смогу этого вынести. У меня не такие крепкие нервы». «Ну-ну, моя милая, не стоит беспокоиться». Рос взял ее на руки, как котенка. Успокоив свою возлюбленную, он повернулся обратно ко мне. «Дело в том, что моя Эдит всё это время была в комнате рядом с моей. У вас нет причин ее подозревать». Кэрол Уилсон все еще выглядел задетым этим романом с такой разницей в возрасте. И я мог понять, почему он так расстроен. Они с Эдит выглядели бы более гармоничной парой. И ближе по возрасту, оба стройные, по-своему красивые. На что надеяться юношам, если всех девушек разобрали старики? Карл, должно быть, ощутил это очень остро. «Полагаю, вам известно, что я не имел к этому никакого отношения», — тихо и угрюмо произнес он. «Я даже не знал, куда они понесли мистера Синклера, и сомневаюсь, что успел бы туда добежать, выстрелить в него трижды и вернуться в игровую комнату, да так, чтобы меня не заметили». Это все было верно, но Альма нашла брешь в его защите. «Это только если его на самом деле убили», когда раздались выстрелы. Вы же фанат книги Мариуса, так?» Взволнованный парень кивнул. «Да, вы, наверное, слышали, что я именно так и сказал, когда вы вошли». В таком случае вам должно быть известно все об убийствах, отложенных во времени. Убийства в детективах часто происходят именно в тот конкретный момент, когда у убийцы есть алиби, но на самом деле жертва уже какое-то время мертва. «Похоже, ты и сама немало об этом знаешь, дорогая». Гилберт Бэйнс действительно был самодовольным придурком, и я не устану об этом напоминать. «Ты упускаешь главное», — пояснила Альма. «Будь Уилсон убийцей, он мог бы это устроить, установить фитиль для небольшой взрывчатки, так, чтобы она сработала где-нибудь, вернуться и притвориться, что все это время был в игровой комнате». «Нет, не мог». Вмешался я, так как Уилсон, похоже, сам себя защитить был не в состоянии. Он бы никак не успел все это сделать за тот промежуток времени между нашим уходом и тремя выстрелами. Мы с Беллой перешли в гостиную рядом, а потом по дороге в башню к Сесилу заглянули в игровую комнату. «Ну, я этого не делала». Альма восприняла мою поправку как нападение. Она сложила руки на груди и повернулась к тлеющим углям. Как уже сказал Антон, мы с ним вернулись в нашу комнату переодеться к ужину. Я взглянул на ее мужа проверить реакцию и заметил все то же непонятное выражение лица. «До сегодняшнего вечера я ни разу не видела Сесила», вставила Эдит в подкрепление доводов защиты, которые уже выдвинул Рос от ее имени. И я был удивлен, что такой прежде скромный Карл Уилсон решил вмешаться именно сейчас. Это ничего не значит. Он был сыном вашего неподобающего ухажера. Более чем вероятно, что вы решили убить Сесила, пока он не встал между вами. Это невозможно. Рос Синклер был не из тех, кто молча сносит оскорбления дураков, которые к тому же легко поддаются панике. Он поднялся на ноги, и в гостиной будто выросла гора. Я ни на секунду не поверю, что моя милая девочка может быть причастна к смерти Сесила. Но у Уилса не оказалось больше запала, чем я мог предположить. И он не уступал. Как будто вы могли сказать иначе, а? Но если вы на нее не смотрели все это время, а алиби у нее нет. Неудивительно, что Белла решила вмешаться. Пожалуй, нам всем нужно успокоиться. Сомневаюсь, стоически продолжал Гилберт. Лучшим решением будет открыто обсудить все наши разногласия. Это единственный способ выяснить правду. «Остановитесь!» — пронзительно воскликнула Эдит, когда Уилсон поднялся, чтобы посмотреть Росу Синклеру в глаза. «Это чудовищно. Просто остановитесь!» Антон как будто хотел встать между ними, но испугался впечатляющих размеров пожилого джентльмена. Альма отступила в безопасное место за диваном, а все остальные могли только наблюдать, как зрители на самом неравном поединке с тех пор, как христиане сражались со львами в Древнем Риме. «Дамы и господа!» — перебил разрастающийся хаос голос. В дверях с неодобрительным выражением появился дворецкий. «Ужин подан!»